Лишь в 1934 году на левом берегу речки Магаданки построили настоящий завод, дав ему название «Красный кирпич». Его первая продукция пошла на строительство электростанции и капитальных цехов авторемонтного завода. Таким образом, хозяйственные успехи Дальстроя в 1934 году были заметны. Но костяк этого особого треста составляли карательные органы. В стране в это время постепенно нарастали репрессии по политическим мотивам. В течение 1934 года в лагеря ГУЛАГа было отправлено свыше 493 тысяч новых заключенных. К концу года их численность достигла 725 с половиной тысячи человек. Именно в 1934 году произошла очередная реорганизация карательных органов в масштабе всей страны. 10 июля постановлением в ЦИК было ликвидировано ОГПУ и на его базе создан Народный комиссариат внутренних дел СССР НКВД. Смотри «Источники и литература», пункт 64. В его составе было организовано семь управлений и отделов, в том числе Главное управление государственной безопасности и Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. сокращенно ГУИТЛ. Эти управления продолжали ту же деятельность, которая была главной задачей ликвидированного ОГПУ. ГУИТЛ, впоследствии переименованная в ГУЛАГ, приняла от ОГПУ большую систему исправительно-трудовых лагерей и труд поселений. Через три месяца, 27 октября, ему дополнительно передали группу колоний, которые до этого находили сведения республиканских наркоматов юстиции. Самый крупный контингент передал нарком юст РСФСР. В его колониях содержалось... 212 тысяч заключенных. Из них 144 тысячи были заняты на производстве. К концу 1934 года принудительный труд заключенных в лагерях НКВД использовался для осуществления более 10 крупнейших экономических программ развернутой в СССР второй пятилетки. самая крупной стройкой, которую вел НКВД, был канал «Москва-Волга». Здесь работали 196 тысяч заключенных Дмитра Влага. К наиболее значительным программам тех лет относятся строительство «Обама». Байкала, амурской магистрали и прокладка вторых путей на уже существующих железных дорогах Сибири и Дальнего Востока. Этим занималось 150 тысяч заключенных. На эксплуатации уже построенного Беломорско-Балтийского канала и обслуживании промышленности вокруг него Работало 71 тысяча узников. В Сиберлаге трудилось 63 тысячи заключенных, в дальлаге 60 тысяч. Конечно, по количеству заключенных управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей усветило. в конце 1934 года не относилась к самым крупным лагерным системам в советской стране 32 870 человек Смотри источники и литература пункт 65 Но эти заключенные... Давали Центральному комитету Коммунистической партии, которому подчинялся Дальстрой, продукцию чрезвычайной стратегической важности – золото. Во-вторых, это были самые дальние в стране лагеря, совершенно изолированные от окружающего мира. Они не входили в общесоюзную систему лагерей, которыми командовал ГУЛАГ. Подчинялись эти лагеря, как и все другие сферы Дальстроя, только Берзину. Поэтому при необходимости в Дальстрое можно было прятать от всей страны людей, которые провинились но были верными служаками НКВД. Несколько позже мы увидим, как это делалось».